Пока я размышлял, вернулся Глеас и передал мне массивный ключ, назвав номер комнаты на втором этаже таверны. «Хорошо», — кивнул я ему, — «вы поднимайтесь к нам и устраивайтесь на ночь, а я оттащу этого громилу к нему в номер и тоже приду». «А что это за миносец?» — наконец спросила Эрея. «И про какую родственницу ты говорил?» «Я не знала, что у тебя тут кто-то есть». «Да я и сам не знал», — усмехнулся я. «Если интересно, расспросите, ли не Ависа, Глиаса или Ралию, они в курсе». И не став дожидаться их следующих вопросов или возмущения по поводу того, что сам не стал им отвечать, вышел из комнаты. Быстро проскользнув теми же помещениями, которыми ранее провел нас Глеас, обратно на задний двор, я прошел к зверинцу. Здесь было все как обычно, только волна радости и ожидания долетела до меня из-за стен этого помещения. Оттуда же раздавался непрекращающийся писк. А вот и рыкун. Я как-то позабыл о том, что отправил его посмотреть на нашу новую стаю и дал ему задание провести с ними разъяснительную работу и начать готовить их к жизни вне клетки. Похоже, мой маленький друг очень ответственно подошел к моему поручению. Риана, принявшись за дело, войдя внутрь, я с удивлением мог наблюдать забавную картину того, как огромные бхуты сидят на задних лапах у стены, выстроенные по росту, а вдоль их строя. расхаживает из стороны в сторону небольшой зверек и что-то постоянно попискивает. Честно говоря, прислушиваться к его речи я не стал, так как был уверен, что он ничего плохого им не посоветует. А вступать в диспут с таким смешным и распаленным маленьким педагогом-пушистиком мне совершенно не хотелось. Лишь помахав рукой, завилявшим хвостами животным, Я зашел в клетку и направился к лежащему на полу телу. «С ним все в порядке», — сказал бхут-воин. Мы не трогали его, лишь немного оттащили в сторону, чтобы он не мешался на проходе. «Молодцы!» — похвалил я его и осмотрел остальных зверей. Малыши уже полностью пришли в себя, самки бхутов тоже. Лишь молодая самочка все еще была слаба, но уже несомненно пошла на поправку. Я подошел к ней. Диагност выдал результаты последнего анализа. Просмотрев их, я понял, что из-за множественных внутренних повреждений, особенно угрожающих жизни будущих щенков, лечебный артефакт, который был оставлен мной под ее лапой, сейчас уже был почти разряжен, и я повторно наполнил его энергией. Хотя... Критический момент был пройден, и ее организм при ускоренном метаболизме уже вполне самостоятельно мог справиться с этой проблемой. Но с лечебным артефактом эта самочка будет уже полностью здорова завтра к утру. Так что игра стоит тех затрат, что на это требуется. К тому же, лично для меня, это практически ничего не стоит. Еще раз оглядев бхутов, А затем и все помещение я заметил пустую кормушку и, хлопнув себя полбу передал защитнику. «Еду скоро принесут, потерпите немного», — и погладил подошедшего Бхута по холке. «Принесет ее тот же, кто и кормил вас раньше. Не обижайте его, он тоже из нашей стаи». Бхут-страж постоял рядом со мной пару мгновений, а потом, будто согласившись, кивнул мне. Хорошо, подумал я, с ними разобрались. Но что мне делать с этой тушей? И я посмотрел на тело миносца. Хоть я и смогу его поднять по расчету мента интерфейса и кластера, но передвигаться с ним будет дюжинеудобно. Хотя, чего это я? Стукнув в себя полбу, я начал просматривать свой инвентарь. Вот они, мои хорошие! Я вытащил из сумки перья, уменьшающие вес предметов, и распихал их по карманам этого бугая. Проверил, действительно ли его вес уменьшился. И поняв, что мой эксперимент удался с успехом, покряхтев, взвалил гиганта себе на плечи. Даже сбросив сейчас практически в три раза вес, этот демон весил порядка сотни килограмм, Но теперь, по крайней мере, я мог тащить его без особого труда. Хотя, конечно, раньше я даже поднять бы не смог такую тушу. Но когда это было? Жизнь до перемещения сюда мне вообще кажется нереальной. Хотя, ведь я попал сюда меньше нескольких недель назад. Ну да ладно, эти мысли сейчас бесполезны. Стараясь не привлекать внимания, Я за каулками и темными коридорами постарался дойти до комнаты Минотавра. Однако все-таки один раз мне не слишком повезло с этим. На лестнице встретилась молоденькая служанка, несшая кому-то тазик с водой. Ее распахнутые удивленные глаза и грохот упавшего тазика не покидали меня до тех пор, пока я не занес тело носца в комнату и не уложил его на кровать. Я осмотрелся в номере и, увидев на столе письменные принадлежности и несколько чистых листов пергамента, взял один из них и написал. «Добрый день. К сожалению, сразу об условиях продажи стаи бхутов нам поговорить не удалось. Я проверил местные и подобные объявления здесь и в соседних мирах и выяснил, что максимальная цена такой стаи в ярмарочный сезон колеблется в пределах 40 тысяч кредитов. Готов заплатить за них 45, если ты не будешь поднимать шумиху по этому поводу и ответишь на несколько моих вопросов по поводу того мага, что продал тебе эти ошейники. Зайду утром. Мастер гильдии, мастера лута, баг. Я вытащил из ножен его кинжал и прикрепил им свою записку к столу. Так он точно должен ее увидеть. Выйдя за дверь, я посмотрел себе за спину и решил, что и тут пока с делами закончено. Теперь нужно идти в наш номер и отдохнуть перед ночным походом. Там у меня будет несколько больше дел, чем планировалось первоначально. Но теперь. Во всяком случае, большая часть этого разрозненного пазла сложилась в единую картинку.